Глава вторая, в которой снова фигурируют исторические личности. День по итогу получился у меня загруженный. Вернее, оставшаяся часть рабочего дня, учитывая опоздание. Может, это даже хорошо, я хотя бы отключился от тех проблем, которые уже есть, и тех, которые крайне неожиданно свалились в виде очередного трупа. Фраза про скелеты в шкафу – Заиграла новыми красками. Правда, у Беляева это еще не скелеты, а всего лишь убитые неизвестно кем граждане, количество которых неуклонно растет. Однако и данный факт уже не вызывал сомнений, я превращаюсь просто в какого-то вестника смерти. Пусть косвенно, но люди гибнут по моей вине. За одним не досмотрела, вторую проворонила, теперь еще третье пополнила печальный список. И это не считает перспективы в очень ближайшем будущем увеличить злосчастный список еще на две персоны. Сознательно. Единственное, что продолжало крутиться в мыслях и избавиться от этого я никак не мог, вопрос. Как гадский Максим Сергеевич планировал спасти свою задницу после убийства Фиделя Кастро? Вот тут не получалось отключиться вообще никак. Чем больше думал, тем сильнее верил. Лилечка знала о планах Беляева. Уж не потому ли ее убили? И если смотреть с данной точки зрения, то вектор возможной вины показывал сторону Маркова. Или я слишком предвзято отношусь к Белобрысому, или он замешан в смерти актрисы. Теоретически, времени у него было слишком мало, вряд ли успел бы, но, с другой стороны, хреново знает, может, Марков вообще не один. В том смысле, что есть еще кто-то из агентов ЦРУ рядом. Все эти размышления в моей голове происходили сумбурно и достаточно смазно, Потому что едва Комарова покинула кабинет, практически сразу явился Калинин. Владимир Александрович выглядел грустным и тоже слегка помятым, даже, наверное, озадаченным, опечаленным, расстроенным. В общем, выглядел он как человек, у которого жизнь дала трещину. А еще, как только Калинин появился на пороге, я почувствовал запах несвежих возлияний. Вчера начальник отдела, скорее всего, привухнул. Люди обычно пьют в двух случаях — либо с радости, либо с горя. По внешнему виду Калинин был от радости очень далек. Я бы сказал, быстрее у мужика имеются проблемы. Странная тоже история. Жены нет, семьи нет, а проблемы есть. «Максим Сергеевич, вот и вы», — сообщил он с таким кислым лицом, — «будто отсутствие меня порадовало бы его гораздо больше. Ждал вас с утра, но что-то не дождался». «Володя, серьезные дела были у твоего руководителя!» Я внимательно изучал припухшее лицо начальника первого отдела. Он, конечно, постарался скрыть последствия, и, возможно, на это никто не обратил бы внимания. Просто мне сейчас подозрительным кажется все, даже случайные прохожие. А к Владимиру Александровичу вопросы уже имелись. Есть о чем задуматься». Калинин завис, уставившись в одну точку. Потом кашлянул в кулак и осторожно поинтересовался. — У какого руководителя? — Так, ясно. Я выбросился из-за стола и подошел к особисту с образным мышлением у нас туго. — Идем посмотрим, что там готово, а что, не дай бог, не готово. Сегодня должны приехать сотрудники комитета, как ты помнишь. Хотят убедиться в нашей компетентности. — Подождите. Калинин прямо зациклился на моей фразе. «Какое руководство? Не пойму. Еще кого-то принесло?» «Владимир Александрович». Я вздохнул, положил ему руку на плечо, а потом, проникновенно заглянув в глаза, ответил. Хрен с ним с руководством. «Все, кому нужно, уже здесь». Калинин завис еще больше. У него даже рот немного приоткрылся. Видимо, он пребывал в шоке от крамольности моего высказывания. Столь неуважительное отношение к неведомому начальству поразило его до глубины души. Он не мог никак сообразить, что я вообще изначально говорил о себе. Может, даже начальник перводела продолжил бы эту волнительную тему, но дверь в кабинет снова открылась, и на пороге появился совершенно незнакомый мне мужик. В принципе, несмотря на огромное количество людей, трудившихся на заводе, большинство из них уже примелькались. Хотя бы отдаленно казались своими. Этого товарища я видел впервые. Зато он, наоборот, вел себя слишком уверенно, даже не пустучал перед тем, как войти. Выглядел гражданин лет на пятьдесят. Крепкий, с залысинами, в приличном костюме. То, что костюм приличный, я после своего недолгого пребывания в новой жизни уже мог понять с первого взгляда. Хорошо сделанную вещь здесь сразу заметна. Сидит идеально. Так понимаю, штучная работа портняжной руки. А-а-а! навернувшись, обернувшись, увидел посетителей и радостно улыбнулся. Даже запах перегара пропал. Всосал в себя, что ли? — Так вот о ком речь. Шутите, зволите, Максим Сергеевич. Я думал, и правда, кто-то по нашей линии прибыл. А вы вот про кого, Алексей Андреевич. Володя раскинул руки и шагнул к незнакомцу. — Я думал, вы завтра вместе со всеми прибудете. Продолжал заливаться он соловьем. — Ни в коем случае. Я должен убедиться, что все готово. — ответил мужик, а потом с таким же энтузиазмом размахнулся конечностями и двинулся навстречу особисту. Мне показалось, еще немного и они реально обнимутся. В памяти сразу всплыло огромное количество кадров, на которых генсек с густыми бровями крепко и смачно чмокает всех подряд. Надеюсь, у них здесь не заведено повторять привычки большого босса. К счастью, обошлось простым руковожатием. Однако легче мне не стало. Появившийся в кабинете человек явно был из числа важных персон. Иначе с хрена Калинин начал лить ему елей в уши. Точно большая шишка явилась. Но я, естественно, понятия не имел, кто это. И еще не имел понятия, знаком ли был с мужиком Беляев. Соответственно, неясно, как мне себя вести. «Сейчас кинусь демонстрировать радость, а мы вообще первый раз видимся». «Или наоборот. Промолчу, а он какой-нибудь мега-крутой тип. И наш с Беляевым лучший друг». «Ну что?» — Александр Андреевич повернулся ко мне, будто прочитав мои же мысли, и широко улыбнулся. «Максим Сергеевич, сколько лет, сколько зим. Крайний раз в Москве виделись. Толком даже не успели поговорить. Все на бегу». Он протянул руку, которую пришлось пожать. При этом я, как последний идиот, тоже улыбался. Ну, один вопрос выяснили. Мы знакомы. Осталось понять, кто это вообще. — Пройдем в цеха? — спросил новоприбывший товарищ, почему-то меня. — Значит, реально знакомые. Он понимает, кто из нас двоих с Калининым главный. Я кивнул, мысленно проклиная эту чертову делегацию вообще, и команданта в частности. Острову Свободы тоже достались пара матерных слов. Если бы не приезд Кастро, очень дохрена проблем остались бы в стране. Как ваш отец? — спросил вдруг Каренин с очень серьезным видом. — Слышал, сдает старик. — Ну так годы, — незнакомец покачал головой, — и даже пару раз прищелкнул языком, мол, так ему сильно жаль. У меня же в этот момент возникло одно единственное желание — притвориться больным, спящим, можно даже мертвым. Все равно на трупы нынче сезон. Сложилась ситуация, которой я изначально ждал и боялся. Как только очнулся в чужом теле, знал, рано или поздно это произойдет. Вот есть человек, с которым Максим Сергеевич точно был знаком. А я вообще не понимаю, кто это. И сейчас в любую секунду может получиться очень дебильная ситуация. Алексей Андреевич, например, задаст какой-нибудь вопрос, а в ответ получит хрена. Ибо, чтобы ответить, нужно понимать, о чем речь. «А как я могу понимать, если работа не моя, а самолетостроение не знаю ни черта, и вообще из прошлых воспоминаний есть лишь те, которые связаны либо с Комаровой, либо со шпионажем?» С Калининым было проще. Для Калинина я начальство. Все странности моего поведения он списывал на блажь и дурь руководства. Здесь же ситуация иная. Алексей Андреевич мне явно не босс, но и я ему тоже». Мы где-то на равных. То есть хмурить брови, кивать и периодически отвечать сам, подумай, тут не получится. Теперь еще и папаша какой-то всплыл. Причем, если начальник первого отдела заострил на этом внимание, значит, папаша необычный товарищ. Великий человек снова вылез со своими комментариями, Владимир Александрович, чем вызвал у меня желание дать ему в морду. Просто так. — Чтоб тын дел поменьше и более понятно. А еще лучше, если бы Карин вообще заткнулся. Мы бы шустро сходили в цеха, пока точно не понимаю зачем, и разошлись бы с Алексеем Андреевичем в разные стороны. — Да уж, — мужик вздохнул, — хоть он мой родной отец, и, возможно, это неприлично будет выглядеть, но не могу не признать, действительно великий. Даже я поначалу насчет звука сомневался. Нет, не отметал эту мысль, ни в коем разе. Просто думал, не рано ли мы взялись. Теперь наш Ту-144 известен во всем мире. Видите, даже скобы едут ради него. То, что название самолета и слово «наш» стояли в одном предложении, привлекло мое внимание. Я посмотрел на мужика более внимательно. Рожа незнакомая, хоть убейся. Но он явно считает самолет, названный в честь своего создателя, личным достижением. — Твою ж мать! — вырвалась у меня против воли. Слишком неожиданной была мысль, пришедшая прямо в эту секунду. — Что, простите? — Алексей Андреевич уставился на меня с улыбкой. Калинин с удивлением. — Говорю, не черташ себе! Даже в Кубе всем нужен наш самолет. Вот ведь здорово! Хотел сказать круто, но подумал, не поймут. «А, ну точно! Твою ж мать!» — засмеялся Алексей Андреевич, фамилия которого, если я не дурак, наверное, Туполев. А отец его тоже, выходит, Туполев. То есть сейчас рядом со мной стоит человек, имеющий прямое отношение к большей части отечественного самолетостроения. Так, что ли? «Представляете, как много это значит для отца!» Он, конечно, не признает слух, но, поверьте, после ареста, когда его обвинили во вредительстве и шпионаже, после всех лет более пятидесяти летательных аппаратов, около сотни различных модификаций...» Алексей Андреевич помолчал секунду, а потом решительно махнул рукой. «Нет, точно знаю, как важно все это для отца!» Я с умным видом мотылял башкой, будто китайский болванчик. Мол, знаем, понимаем, хотя ни черта не понимал. Я толком даже не могу сообразить, какой из двух Туполевых тот самый. Выходят оба, что ли? И хрена ли отца виняли шпионажа. шпионаже? Первый раз слышу. Хотя что ж греха таить. Я слишком многое в этой новой жизни делаю в первый раз. В общем, спустя два часа брождения по цехам, где Алексей Андреевич облазил каждый уголок, опросил каждого сотрудника, обнюхал каждую деталь и, наконец, выяснил большую часть нужной мне информации. Естественно, не впрямую, просто слушал внимательно, попутно задавал ненавязчивые вопросы. Мужик и правда оказался туполевым. Офигеть можно, конечно. Он вместе с отцом создал этот пресловутый самолет, ради которого сюда едет Фидель Кастро. Ту-144. Разработки начались еще в 60-х годах в конструкторском бюро Туполев. В 68-м году произошел первый испытательный полет, и мы изрядно приопустили британско-французский «Конкорд». Раньше буржуев управились, да еще и преодолели сверхзвуковой барьер, более того, обогнали скорость звука. Все это я понял из обрывков разговоров, которые Тупорев пел то с одним человеком, то с другим. Мы реально ходили из цеха в цех, где Алексей Андреевич беседовал с мастерами. Я и Калинин просто следовали за ним по пятам, сохраняя на физиономиях умное выражение, и периодически кивали. Потому что я, к примеру, вообще ни черта во всем этом не понимал. Правда, подозреваю, Володя тоже. С другой стороны, мы, в конце концов, ни инженеры, ни конструкторы. Наша работа — следить, контролировать, наблюдать. Я два часа слушал про фюзеляж, шпангоуты, реверстяги и еще про огромное количество загадочных вещей. Под конец нашей рабочей прогулки по заводу начал чувствовать легкое головокружение, потому что вокруг все общались на языке, который мало напоминал русский. Для моего восприятия это выглядело так, будто окружающих просто тошнит алфавитом. Сплошные технические выражения, специальные обозначения, шифры, конструкторские коды и так далее. Но Туполев наконец угомонился, а потом вдруг повернулся к нам с Калинином, хитро улыбнулся и спросил «Проведаем, красавца! Он уже в ангаре, готов к приему гостей!» Мы с особистом переглянулись. Владимир Александрович выглядел довольным, я тоже, только причина нашей радости сильно отличалась. Калинин реально был счастлив увидеть красавца, а я просто не хотел смотреться на его фоне белой вороной, ибо снова не понимал, о чем речь. Мы пошли в противоположную от цехов в сторону. Там вдалеке виднелись серебристые покатые крыши ангаров. В один из них уверенно свернул Туполев. В самом центре ангара стоял самолет. Что самое интересное, я ведь предостаточно видел в своей прошлой жизни крылатых птичек. Помотаться по миру пришлось не раз. Но сейчас почему-то появилось ощущение восторга. Серьезно. Будто я туземец, и мне впервые показали летающую колесницу. Было в этом самолете реально что-то необычное. Он напоминал мне... Черт, он напоминал мне хищную птицу. Хищную, но при этом удивительно красивую в своей грации. Опасная белая птица, внутри которой таится огромная мощь. Честно говоря, от восторга даже под ложечкой засосало. Такое ощущение, будто с высоты сейчас буду прыгать. — Ну вот! — Тополев сунул руки в карманы брюк и замер напротив своего детища. К нам навстречу направились сотрудники, которые, так понимаю, наводили последний лоск. — Алексей Андреевич, все готово, не переживайте! — крикнул один из них и помогал Туполеву рукой. «Э, — Сами будете представлять? — спросил конструктор Калинин. Туполев ответил утвердительно. Мы постояли еще немного и, наконец, отправились обратно к зданию управления. Алексей Андреевич нас покинул, умчавшись по своим делам. А я и Карина еще два часа проверяли зону ответственности первого отдела. К тому же на завод как раз пожаловали мои коллеги. За безопасность отвечали не только местные чекисты, но и представители московского девятого управления. Мы обсудили все, что касалось той части маршрута, которая пройдет на заводе. В общем и целом все остались довольны друг другом. Эх. Протянул коленин, глядя в спину уходящим чекистам. «А осенью будем иранского шаха встречать. Ему тоже самолет подавай. Говорят, договор готов заключить. Вроде с женой приедет. Никакого покоя». Я покосился на Калинина, а сам подумал, что до шаха, к счастью, уже не дотянул. В хорошем смысле. Дай бог, в следующие два дня, наконец, все решится. В общем, к концу рабочего дня я так ушатался, что желание у меня было одно — прийти в гостиницу и лечь спать. Встречать касты нам предстояло в аэропорту уже утром. Прилетит делегация в районе 11 часов дня, но на месте лично я должен быть чуть ли не с восходом солнца. Коленин останется на заводе, будет ждать нас здесь. Но, как говорится в одной известной песне, покой нам только снится. Поэтому я вышел через проходную, сел в машину и направился в гостиницу. Нужно было срочно привести себя в порядок, а потом топать в театр. К делам надеялся. Может, Белобрысый не смог достать билеты. Или, к примеру, спектакль отменили из-за смерти лилечки. Вряд ли, конечно. Даже Прима имеет дублера. Но вдруг ни черта подобного чуда не произошло. «Максим Сергеевич!» Тамара заметила меня издалека, едва я приблизился к ступеням гостиничного крыльца. Она подбежала к двери и распахнула ее передо мной. Приходил удивительно приятный молодой человек. Оставил для вас билет в романтический театр. Что ж, вы бродите где-то, через час уже начало, такой вежливый. — Эх, Тамара, — сказал я, проходя мимо кудряшки, — и ты повелась на его смазливую рожу. Максим Сергеевич. Ее голос стал расстроенным, но я уже поднимался по лестнице. Итак, сейчас я переоденусь, а потом поеду в этот долбанный театр, чтобы встретиться с этим долбанным Марковым и узнать про свои долбанные перспективы. Но еще мне было очень важно посмотреть на поведение Белобрысова. По идее, знать о смерти Лилечки он не должен. Вот и поглядим, как наш Вадимка примет новость.